Глава седьмая Тому, кто винит других, Предстоит длинная дорога. Тот, кто винит себя, Уже прошел половину пути. Тот, кто не винит никого, Дошел до конца. Автор неизвестен. В состоянии ли человек, Не знавший родительской любви, Сам создавать и передавать Эту любовь дальше? В большинстве случаев нет. Моя мама смогла, За что я всегда буду ей благодарна. Я благодарна ей за любовь, которую она дает мне, несмотря на то, что ее этой любви не научили. Безусловно, я бы сошла с ума, если бы меня растили в тех условиях, при которых воспитывалась она сама. Я благодарна тому, что сейчас у меня есть ресурс передавать эту любовь дальше, своему ребенку. Чем старше я становилась, тем больше я обнаруживала в своем окружении людей, которые были больны. В какой-то момент такая плачевная статистика стала, мягко говоря, меня пугать. Помню, как выстраивала различные гипотезы на этот счет, начиная с теории заговора и заканчивая роком судьбы. Пыталась систематизировать хаотичные мысли и избавиться от убеждения, что в городские резервуары с питьевой водой добавили яд, отравляющий сознание. Очевидно, что эта мысль была бредовой, но порой она казалась такой реальной, особенно в те минуты, когда были нужны ответы. Позже мысли о масонских интригах сменились на естественный отбор Дарвина. На одной из свечек, так назывался одноподъездный девятиэтажный дом, красовалось граффити. Мы все больны собой. Сколько я себя помню, меня коробило каждый раз, когда я проходила мимо этой надписи. Такая пафосная, корево написанная баллончиком с черной краской, цитата, с ошибками и подтеками Как же сильно она меня раздражала. Будто абсолютно каждому есть дело только до своего отражения в зеркале и не более. Когда я пыталась представить себе человека, написавшего эти строки, перед моими глазами всплывал образ самовлюбленного нарцисса. К 30 годам смысл этих слов приобрел для меня совсем иной смысл. Пора признать, кажется, мы действительно все больны. Просто каждый по-своему. У каждого из нас свой травмирующий, уникальный, неповторимый опыт. Свой собственный ад. Да, трагические события могут быть частично схожи, Но в каком-то смысле каждый из нас одинок в своих ощущениях и в болезни, которую эта боль порождает. Душевно больные это слово ни с чем хорошим у вас не ассоциируется, правда ведь? В голове тут же возникает такая картинка – страдалец в белой смирительной рубашке, скованный по рукам и ногам. Но ведь если разобрать это слово на производные, то получится боль души, боль, с которой не справилась душа и которую по итогу не выдержало тело. Поначалу меня пугало резко возросшее количество людей с психическими заболеваниями. А потом до меня дошло, что они всегда были здесь. Просто в силу отсутствия знаний и опыта, а может даже из-за самого простого нежелания признавать наличие проблемы, мы их не замечали. Мы так отчаянно делали вид, что все хорошо, что со всеми нами все в порядке. Я так долго сетовала на судьбу за ее несправедливость ко мне. Кричала в воздух. «Ну почему я?» Почему я должна проходить через это? Почему именно моя мама больна? Да какого? За что мне все это? С одиннадцати лет я жила с ощущением тотальной беспомощности. Скоро рассвет, а выхода нет. Как во сне. Будто все это нереально. С кем-то другим происходили все эти страшные события, которые в реальности происходили со мной. Кто-то придумал, что мы получаем ровно тот опыт, ради которого пришли в этот мир. Ну что ж, посмотрим. Пусть сегодня я буду думать, что судьба хочет сделать меня сильнее, а не пытается свести в психушку. А завтра снова буду выть от отчаяния и пытаться содрать с себя кожу. Хоть я и рыдаю при каждом депрессивном эпизоде, что мне такой опыт никуда не всрался, и я о нем не просила, но где-то в глубине души хочется верить, что если я достойно пройду этот путь и смогу дойти до конца, то у меня получится разорвать порочный круг. Я смогу сломать колесо сансары, на котором вертят вот уже не одно поколение моего рода. Мамина болезнь заставила меня взглянуть на этот мир под другим углом. Она научила меня еще большему состраданию и эмпатии. Научила видеть самую суть, причину, точку отсчета, с которой все началось. Будто бы готовила меня к чему-то. И знаете, на что это похоже? Когда находишься во тьме так долго, что со временем твои глаза привыкают. И ты начинаешь видеть путь, по которому следует идти.